Достоинства, недостатки. «Скажи мне искренне, ты хороший, добрый мальчик?» Ответы. «Не знаю. То хороший, то так себе. Кажется, хороший. Иногда и не устоишь. Пожалуй, не очень, мне часто всякие сумасбродства лезут в голову. Сам я не делаю ничего плохого, разве что ребята подговорят. Ясно» я спрашиваю не первого встречного и тогда только, когда уверен, что скажет правду. У каждого человека есть и достоинства, и недостатки, и у каждого они разные. У одного больше достоинств, у другого больше недостатков. Недостатки бывают более и менее досадные, явные или скрытые. Иногда недостаток особенно неприятен для окружающих, Иногда для самого себя. С одними недостатками легко справиться, с другими трудно. А иногда неизвестно даже, недостаток это или достоинство. Поэтому-то и нелегко знать правила, как надо вести себя и как исправляться. Поэтому на вопрос «А ты хороший?» трудно сразу ответить. Подвижность, живость, достоинство на уроке гимнастики – и недостаток во время урока арифметики, недостаток в тесной городской квартире и достоинство в деревне. Бережливость, достоинство, скупость, недостаток. А ведь скупость – это только слишком большая бережливость. Скромность, достоинство, но чрезмерная застенчивость может походить на упрямство и скрытность, тут даже взрослые часто ошибаются. Иногда доброта просто легкомыслие и вместо пользы приносит вред. Надо уметь и умно отказать, когда просят. А сколько неприятностей у тех, кто одалживает кому-нибудь нужные ему самому вещи или даже не свои. Зачем ты ему дал? А он попросил. А разве ты не знал, что он забывает, теряет, не отдает? Знал так зачем же ты дал ему чужую книжку? А он попросил, я думал, он вернет. Эгоист называет доброту глупостью и злот твердит, что не стоит быть добрым. Нет, стоит, и следует и помочь, и услужить. Только надо наперед думать. Плохо, когда мало думают, но нехорошо и когда слишком долго думают, колеблются, не знают, как поступить. Доверчивость может быть и достоинством, и недостатком. Любопытство и пронырливость — недостатки, но нехорошо, когда кому-нибудь ни до чего нет дела и ничто не интересно. Да ну, не стоит, а мне-то что? Один переоценивает себя, другой недооценивает. Бывают хищное самолюбие и достойная гордость. Я долго мог бы перечислять и всего не сказал бы, Вот почему в этой путанице трудно разобраться. И должен добавить, иногда мешают понять сами взрослые. Один говорит, «Я хочу, чтобы мальчик был такой, как я». Во-первых, маленький не может быть таким, как взрослый. Во-вторых, и у меня, взрослого, есть свои недостатки. И я вот, например, совсем не хочу, чтобы у ребят были такие же недостатки, как у меня». Другой говорит, «Дети должны слушаться. Мальчуган должен быть таким, каким я хочу и велю. Во-первых, уверен ли я, взрослый, что я всегда прав? А во-вторых, может ли мальчуган, хотя и хотел бы, быть таким, каким мне нравится? Всегда таким? Раньше меня больше всего огорчало и сердило, когда что-нибудь плохое делал не хулиган, а как раз хороший мальчик. И я говорил с упреком. А я тебе доверял, не ожидал, понять не могу, сам не знаю, что с тобой делать. Теперь я уже понимаю, что все не ангелы и знаю, что надо сказать лишь. Старайся больше так не поступать. Не надо ждать и требовать слишком многого, потому что это отбивает охоту и у хороших, и у плохих. Один говорит полной горечи, мне уже никогда ничего нельзя. А другой, не стоит стараться, все равно все пропало. Каждый должен верить, что он может исправиться, что у него есть не только недостатки, но и достоинства. Я убедился, у ребенка потому лишь столько столкновений с окружающими и страданий, что он думает, я плохой. Ребенок не знает четко своих недостатков и, значит, не знает, в чем ему надо исправляться. Говорит, «никогда больше не буду так делать». И думает, что это ему удастся сразу, совсем и раз и навсегда. А ведь это не всегда так бывает. И он ожесточается. «Ничего не поделаешь, я такой и таким и останусь. Или еще хуже». Если я стараюсь, и это не помогает, я на зло буду еще хуже. Пускай, что хотят, то и делают. Иногда он замечает, что он не такой уж плохой, и спрашивает себя. И чего в самом деле они от меня хотят? Почему все только сердятся? Часто спокойным ребятам легко прикинуться хорошими, и это возбуждает гнев и зависть. Размазня, кукла, маменький сынок. Неженка, тихоня, рева. И чувствительный ребенок страдает, а его товарищи из подтишники орудуют безнаказанно. Постоянное же приставание портит и тех, и других. Однажды, это было очень давно, привела ко мне мать сынка. Сил моих нет. Неуч, бродяга, уличный мальчишка. Раньше хоть порка помогала, а теперь и это не помогает. Мальчика отправили за границу. Теперь он судья. Другой, с которым не могли сладить родители, преподает гимнастику, третий моряк. И сами они натерпелись, и родители с ними и страдались. Теперь все хорошо. Надо уметь найти общий язык, уметь мириться. И надо уметь прощать. А часто достаточно лишь переждать. Даже у самых хороших бывают черные дни и недели. Одно не удалось, а потом все из рук валится. И в школе, и дома. И человек сам не знает от чего. Я заметил, что мальчишки больше всего бесчинствуют в сентябре и в мае. В сентябре они еще помнят о каникулах, о свободе, а приходится сидеть в комнате. А весной, когда наступают первые теплые дни, ребятам уже не втерпешь, и они словно хмелеют. Даже в газетах тогда читаешь, что такой-то и такой-то убежал из дому. Действительно, временами трудно, но я говорю себе, что ж, бывает. Иногда кто-нибудь очень следит за собой, обещал исправиться, и удалось. Ничего не сделал плохого, никто на него не сердился. А ведь первые дни самые трудные. И он уже думает, что так и останется, что он как все. Он уже устал от этого старания. Ведь когда пытаешься исправиться, стараешься не играть, больше сидишь над книжкой, избегаешь всего, только чтобы что-нибудь не вышло. И вдруг катастрофа. Опять. Вот тогда-то и наступает эта самая плохая неделя. Я знал мальчика, который дрался иногда по два и по три раза в день. Никак не мог справиться с этим недостатком. Я посоветовал. Дерись раз в день. Согласился. У него была сильная воля. Мы поспорили на две конфеты в неделю. Если за неделю у тебя будет не больше семи драк, я даю тебе две конфеты. Проиграешь? Ты мне. Так прошло четыре месяца. «Сначала мы спорили только насчет драк дома, а потом и дома, и в школе. Сначала о семи драках, потом о шести, о пяти, о четырех, трех, двух и одной драке в неделю. Наконец, о нуле, не об одной. Потом начали спорить о ссорах. Помню его последнюю победу. Он стоял на лестнице». Другой мальчишка мчался по лестнице вниз, пихнул его. Этот того. Но тот вспетушился и дал сдачи. А мой покраснел, насупил брови, закусил губы, сжал кулаки. Это длилось какое-то мгновение. И вдруг ринулся вниз прямо во двор. Там он долго стоял и ждал, когда успокоится. Когда пришел срок нашему пари, он сказал, улыбаясь, Чуть не проиграл, на волосок был от драки. Мальчик этот теперь уже взрослый и говорит, что благодаря пари он отучился драться. Таких записанных у меня в тетрадках пари, пожалуй, уже тысяч с пятьдесят. Я заключаю каждую неделю таких пари с разными мальчишками и девчушками по пятидесяти и более. Дело тут не в конфетах, а в победе. Спорят о том, что будут вставать сразу, как проснуться, умываться как следует, не опаздывать к столу, читать по 15 минут в день, что не будут выскакивать с ответами в школе, стоять в углу, забывать, терять, лезть, приставать, надоедать, давать прозвища, болтать, что будут переписывать старательно по 5 строчек в день и чистить зубы, что будут или не будут что-либо делать. От вранья трудно отвыкнуть. Тот, кто часто врет, начинает с 14 раз в неделю, по два раза в день. Да, но кто проверяет, что без обмана? Никто, ведь чтобы выиграть, можно оговорить любое число. На прошлой неделе ты оставлял за собой право соврать 14 раз, а на этой 7. Не мало ли? Хватит. А трудно тебе не врать? Сначала было очень трудно. А вот мои проверенные на опыте правила. Первое. Если трудно, исправляйся не сразу, а постепенно. Второе. Выбирай для начала лишь один, самый легкий недостаток и прежде всего покончи с ним. Третье. Не падай духом, если долго нет улучшения или даже есть ухудшение; Четвертое. Не ставь слишком легких условий, но такие, чтобы ты мог выиграть. Пятое. Не слишком радуйся, если сразу отучишься. Избавляться от приобретенных недостатков легко, а от врожденных трудно. Делая то, что ты не любишь, и не делая того, к чему ты привык, ты закаляешь волю. А это самое главное. Стать хозяином своих рук, ног, языка. Мыслей. Есть люди, которые относятся к себе слишком строго, и это нехорошо. Есть и такие, которые слишком легко и слишком многое себе прощают. Это тоже плохо. А бывают люди, которые не знают своих достоинств и недостатков. Эти люди должны стремиться узнать их. Гноти Сиоатон, сказал греческий мудрец: Познай. Самого себя.